В отношениях с женой многое нехорошо. Едва ли и теща его навсегда останется в Люцерне. Это так говорится в первый день. Мэтр Дотель торжественно вынес на блюде индейку и показал ее Клервиллю, прежде чем отрезать кусок. — Крыло, — сказал, кивнув Клервиль, — и вдруг вспомнил, как два часа тому назад в крематории человек в странном костюме с таким же торжественным видом вынес и показал собравшимся урну с прахом Кременецкого перед отправкой ее в Колумбарий. Клервиль несколько изменился в лице. Так было грубо и неприятно это неожиданное сопоставление. Он мысленно назвал себя идиотом, но индейки не тронул — К удивлению и неудовольствию метрдотеля. — Нет, нельзя, нельзя думать об этом. Конечно, мы все умрем. Это не очень новая мысль, — с досадой сказал он себе. — А дальше что? — Дальше то, что ничего другого нам не предлагают. Так что и рассуждать нечего. Отсюда, значит, следует. Но отсюда ровно ничего не следовало. Клервиль отменил сладкое блюдо, выпил чашку кофе и вышел. Символически разукрашенный подъезд Курзала, надпись на трех языках «Международная рабочая конференция» на этот раз несколько его раздражили. За столиком распорядитель с красной повязкой по-прежнему продавал тоненькие брошюрки. А Браун, кажется, прав. — «Здесь все научно предусмотрено», — подумал Клервиль. Раздражение против социалистов у него все росло. Бородатый бюст, украшенный красной фланелью и зелеными веточками, казалось, подтверждал, да, все предусмотрено. И отблеск этой научной уверенности, шедший от бородатого бюста, играл на лицах людей, которых вокруг пьедестала снимал, приятно улыбаясь, фотограф, тоже с красным значком на пиджаке. Мягко светился этот отблеск и в кроткой улыбке британского фанатика Макдональда. В Курзале настроение было явно повышенное, заседание еще не открылось. В малой комнате происходило совещание вождей, по-видимому, очень важное. Лицо, устоявшего перед дверью молодого человека с красной повязкой, было на этот раз не просто озабоченное, а грозное. По холлу нервно расхаживала толстая дама с брошюрой, очевидно, кого-то поджидая. Верно, того вождя, которого я тогда встретил. Толстая дама была необычайно предана этому вождю и бурно аплодировала всякий раз, когда он выступал. Вождь выступал довольно часто. Клервиль прошел по другим комнатам. Везде кучки людей взволнованно о чем-то говорили на разных, в большинстве непонятных ему языках. До него донеслись слова «Будапешт», «Белокун». «Ах, венгерские события!» — озабоченно подумал Крервиль. «По выражению лиц, говоривших, можно было сделать вывод, что здесь к венгерским событиям относятся не так, как отнесся он. В самом деле, ведь это, собственно, интервенция, вмешательство во внутренние дела чужого народа. Правда, Белла Кун...» В холл вошел вождь в сопровождении жены. У нее был все тот же вид, раскланивающийся с народом императрицы. В толпе перед ними рассекался проход. Толстая дама бросилась к вождю. Выражение у него было мрачное и решительное. Оно ясно говорило о новых кознях врагов и о том, что против этих козней будут тотчас приняты самые энергичные меры. Вождь обменялся краткими словами с толстой дамой. Она сокрушенно подняла руки к потолку, императрица приветливо кивала головой, у входа в комнату, где происходило совещание, вождь молча пожал руку сторожевому юноше, юноша расцвел. Дверь отворилась только на мгновение, толпа в обеих комнатах замерла, смутный гул повышенных голосов донесся из комнаты и снова затих, юноша затворил дверь. Глава 27. Серизя опоздал на заседание конференции похороны Кременецкого затянулись. Между тем работы оставалось довольно много.